Глава 5. Белая королева униженно ритируется под защиту коня, но и его положение не из лучших. Две чёрные пешки теснят его самыми зловещими намерениями. Что за дурацкая игра! В иные дни Рахиль Отисон ненавидит шахматы. Сегодня как раз такой. Король бы заперти. Рокировка невозможна. Потерян слон и две пешки, и он продолжает партию исключительно ради того, чтобы насолить и полито Баррулю, который упоённо предвкушает близкую победу, как водится. На левом фланге началась форменная мясорубка. После глупейшей ошибки Тисона, безрассудный ход пешкой, соблазнительная брешь, и вот уже чёрные ладья тараном врезается в середину собственных рядов, двумя ходами разнося сицилианскую защиту, выстроенную с такими усилиями и не принёсшую никакой пользы. «Я спущу с вас шкуру, комиссар!» — безжалостно смеется, довольный баруль. Он действует по своему обыкновению. Подобно пауку в центре сети, терпеливо дожидается ошибки партнера, а потом, обернувшись хищным зверем, принимается рвать его клыками, упиваясь текущей по морде кровью. Тиссон, предвидя, что его ждет, отбивается вяло и надежд не питает. Шансов на то, что профессор вдруг зевнет, теперь уже почти нет. В энд шпиле он всегда особенно точен и жесток, палач по душевной склонности. А вот не угодно ли вам это разгрызть? Черная пешка только что замкнула окружение, затравлено ржет белый конь, ища лазейки и спасения. Лицо баруля, изборожденное морщинами от того, что бесчетное число часов, просидел он с нахмуренным лбом и с двинутыми бровями за книгами, расплывается в улыбке злорадного, безжалостного торжества, Как и всегда за шахматной доской, обычная столь свойственная ему учтивость уступает место просто какой-то огалтеллой, вызывающей враждебность. Ну, кровопийца, что тут ещё скажешь? Тисон глядит на полотно, развешанное по стенам кофейни Корео, нимфы, цветы, птицы. От них помощи ждать не приходится. Делать нечего, он берёт пешку, соглашаясь на потерю коня. В следующий же миг, с ликующим урчанием сожженного противником, "Ну, насём, пожалуй, остановимся", говорит комиссар. "Ещё одну?" Баруль, кажется, разочарован. Жажда крови у Талина не до конца. "Реванш не хотите?" "С меня на сегодня хватит". Собирают фигуры, прячут их в ящик. Голова рез становится прежним Барулем. Зверское выражение исчезает с его лица. Ещё минутой профессор будет самим собой приятным и вежливым человеком убеждает не тот, кто сильнее, а тот, кто внимательней, говорит он комиссару в виде утешения. Всё дело в том, чтобы не зевать. Терпение и осторожность. Разве не так? Тисон Россейн кивает, вытянув ноги под столом, прислонив к тени спинку стола, он рассматривает людей вокруг. Вторая половина дня. Низкое уже солнце золотит стеклянную крышу над патио. Говор, шуршание листаемых газет, В дыму от сигар и трубок снуют лакей с кофейниками, кувшинчиками шоколада и стаканами холодной воды. Коммерсанты, депутаты кортесов, военные, эмигранты со средствами и без, стрелки, высматривающие их, кому бы напроситься на обед, у кого бы взять взаймы, занимают мраморные столики, входят в бильярдную и читальню, вновь появляются оттуда. День кончается, и мужское общество кадисов кушает блаженную предвечернюю праздность сущий улей, где, впрочем, опытный взгляд комиссара легко и привычно находит трутней и прочих паразитов. Что там слышно насчёт следов на песке? Баруль вытаскивает табакерку, чтобы взять пенюшку, прослеживает взгляд Тисана. Теперь, когда ярость схватки между белыми и чёрными давно улеглась, на лице профессора проступает безмятежное благоволение. Вы что, давно не упоминали об этом, добавляет он. Комиссар снова отрывисто кивает, не переставая рассматривать публику. Отвечает не сразу, но вот, наконец, Пайроша в бакенбарде угрюму произносит. Преступник слишком надолго затаился. Может быть, и вовсе решил перестать? Тиссон гримасой обозначает сильное сомнение. На самом деле он этого не знает. На самом деле я этого не знаю. Долгая пауза. Профессор рассматривает его чрезвычайно внимательно. Чёрт бы вас взял, комиссар. Вы вроде бы сожалеете об этом? Тисон выдерживает его взгляд. Баруль вытягивает губы трубочкой, словно собираясь присвистнуть от восхищения. Ах вот, значит, как. Не будет новых убийств, не будет и улик. Вы опасаетесь, что убийца этих бедняжек испугался, устыдился или насытился, что навеки залежит на дно и никогда больше не высунется? Тисон продолжает глядеть на него молча. Взгляд его не выражает решительно ничего. Профессор, достав из кармана скомканный платок, стряхивает просыпавшиеся крупицы табаку, потом вытягивает указательный палец и словно пистолетный ствол представляет его к верхней пуговице комиссарского жилета. Итак, вы опасаетесь, что он больше не станет убивать, что случай ему больше не представится. В нём есть какая-то жестокая методичность, значительно произносит комиссар, глядя на этот палец. Точность. Определённость. Не верю, что он ждёт удобного случая. Баруль какое-то время размышлял над услышанным. Интересно, наконец отмечает он, откидываясь на спинку стула. Да, это так, методичность присутствует. Может быть, мы имеем дело с фанатиком? Теперь комиссар смотрит на пустую шахматную доску, фигуры убраны в ящик. А может быть, он играет? Из его уст подобный вопрос звучит как-то наивно. Тисон и сам сознаёт это и чувствует себя немного нелепо. Он взбит с толку. Баруль осторожно улыбается, приподнимает руку, может быть. Никто не скажет, наверное, все мы играем, все бросаем и принимаем вызовы, однако убивать да еще с такой изощренной жестокостью, это уже нечто другое. Знаете ли, комиссар, есть люди, в которых, как у животных, под воздействием каких-то новых факторов пробуждаются инстинкты. А факторы эти — грохот, канонады, да все что угодно. Я бы сказал, что этот случай граничит с безумием. Если бы мы с вами не знали, что границы ее порой определены не всегда. Они подзывают официанта, и тот наполняет их чашечки двумя унциями тёмно-коричневой жидкости, увенчанной пенкой толщиной в детский мизинчик. Кофе очень горячий и ароматный, хорош, самый лучший в Кадисе. Потягивая рохили у тиса, наблюдает за пирушкой, происходящей в другом конце патио. В ней участвует некий подозрительный мигрант. Его отец в Мадриде служит королю Жозефу и депутат Кортесов, чью корреспонденцию с недавних пор вскрывают и досматривают по распоряжению тисона который впрочем распустнянице на всех депутатов в независимости от того клирики они или миряне этим делом занято несколько комиссаров-агентов убийца может бросать вызов всем на свете говорит он городу жизни мне и натыкается на очередной внимательный взгляд баруля кажется будто профессор изучает его Так будто нам сегодня открылся с новой, неожиданной стороны. Сказать по правде, комиссар, меня настораживает, что вы вкладываете в это что-то личное. Вы ведь, ну, впрочем, ладно, простите, оборвав фразу, Баруль мотает севогривой головой, вертит в руках табакерку, а потом ставит её на чёрную клетку шахматной доски словно фигуру. Вот вы сказали вызов, продолжает он через мгновение. И с вашей точки зрения должно быть так и есть. Но ведь это же всё чистейшие умственные спекуляции, предположения. Мы строим воздушные замки, разговоры разговариваем. Рахели Утисон продолжает свои наблюдения за посетителями. Город наводнён шпионами, которые тайно сносятся с французами. Одного такого агента вчера удавили городы в замке Сан-Себастьян. И по тому получен приказ глядеть за эмигрантами в Оба даже если те уверяют, что бежали от нашествия врага, а всех, кто без документов, задерживать. И хотя круг его забот и без того широк и многообразен, это поручение для Тисона, что бальзам на душу. Вновь прибывших столько, что местные домовладельцы и хозяева постоялых дворов взвинтили до небес официальные тарифы, а значит им сдул, которую получает комиссар. Вот, например, один трактирщик с улицы Фламенко с Бурачус, Лицензия, не выпровивший, однако же пускавший к себе чужестранцев, уплатил нынче утром 400 риалов и правильно сделал, потому что официальный штраф обошёлся бы ему втрое дороже. А некий эмигрант, соляной кислотой вытравивший в паспорте чужие данные и вписавший на их место свои, выложил две сотни, но зато сумел избежать отсидки и высылки. И стало быть, сегодня чистый барыш составил 30 песу. Удачный день. Айант, сказал он вслух. И Политто Баруль удивлённо глядел на него поверх своей чашки. Я про совпадение с той рукописью, которую вы мне дали, продолжал Тисон. Как-то на днях перечитывал и обнаружил почти рядом два места и потерял покой. Жена. Молчанье украшение женщины, и второе А сам всё продолжал стонать негромко, глухо, мычал как бык. Баруль поставил чашку на стол и стал глядеть ещё внимательнее. Ну и а эти девушки, которым он затыкал рот, приступая к истизанию. Не улавливаете связи, не видите? Профессор обескураживающе покачал головой. Он видит, что комиссара заносят в какие-то дебри. Кончится помешательство. В конце концов, файант всего лишь текст, это просто совпадение. Поразительно, согласитесь. Боюсь, вы всё же преувеличиваете. Примешиваете к этому какие-то личные идеи. Я всегда считал вас человеком более приземлённым, ей-богу. Право, я начинаю жалеть, что дал вам эту рукопись. Баруль замолкает, очевидно, что он раздумывает всерьёз. Будем рассуждать здраво, продолжает он. Я не верю, что убийца читал Софокла. Тем паче в испанском переводе Аянт пока не напечатан. В любом случае это должен быть некто блестяще образованный. А здесь таких немного, даже считая со всеми эмигрантами и мимиезжами, мы бы его знали. Может быть, ещё и познакомимся. Исключать нельзя, соглашается профессор, и всё же гораздо вероятней, что это случайность. Другое дело, как воспринимает всё это Тисон. Он же мысленно связал в узел реальные или предполагаемые нити. Живое воображение штука, разумеется, превосходная, но порой и человек, наделенный им, теряет способность к анализу. Тут ведь как в шахматах. Необузданная фантазия может вывести на хорошую дорогу, но нередко избить с пути. Так или иначе, всегда полезно усомниться в том, что обилие данных полезно. Они путаются и, налезая друг на друга, друг друга скрывают. Кроме того, известно самое простое и есть самое верное. Особенность этого дела продолжает бароль. Не в том, что некий монстр убивает девушек, и не в том, что убивает засекая их на смерть, или что это происходит в тех местах, куда падали французские гранаты, а в совпадении всех этих обстоятельств. Вот что самое интересное, комиссар. Понимаете? Всё вместе. Если продолжить сравнение с шахматной доской, Вспомните, как создаётся общая ситуация в взаимном расположении фигур. Если будем смотреть на каждую отдельно, ничего не увидим и не сумеем проанализировать её, надо отодвинуться. Когда смотришь изблизи, не всегда понимаешь то, что видишь. Тисон обводит взглядом шумных посетителей кофейни. Мы с вами живём сейчас в весьма своеобразном городе. Дело не только в этом. Кадис представляет собой конгломерат людей, предметов и положений и быть может убийца видит город особенным зрением не исключено что если вы попробуете взглянуть на мир его глазами сможете предвосхитить его действия то есть иными словами действует как в шахматах да примерно так профессор задумчиво снимает с доски табакерку прячет её в кармашек жилета потом упирает палец с желтоватым ногтем в пустую клетку Быть может, вам стоило бы взять под наблюдение те места, где бомбы всё же разорвались? Добрал уже. Взражать тисон всякий раз. Я ставил там агентов, бестолку. Он больше не появлялся. Не потому ли, что ваши агенты его отпугивают? Не знаю, возможно. Давайте выдвинем гипотезу, комиссар. Поросуждаем теоретически. Баруль поправляет очки. Медленно с расстановкой, делая паузы, чтобы выходило отчётливее, он развивает свою мысль. Когда французы начали обстреливать город, сложное, многосоставное умственное устройство будущего убийцы могло, получив этот толчок, двинуться в неожиданную сторону. Не исключено, что его заворожила мощь современной техники, способной сеять смерть на расстоянии. Подобное требует определённой культуры, настойчиво повторяет Тисон. Вовсе нет, совершенно не обязательно для того, чтобы испытать определённые чувства, в которых и сам себе не сможешь дать отчёт. Это доступно каждому. Ваш убийца может быть натурой утончённой, а может и грамоте не знать. Представьте себе, что кто-то, увидев, что иные бомбы не убивают, решает сделать это за них, а решает то ли после глубокомысленных размышлений, То ли просто по глупости, и то один. Барруль, казалось, сам оживляется от своих речей, Тисон видит, как он подаётся вперёд, опираясь руками о стол, и лицо делается таким же, как при игре. Если это криминальное побуждение было, так сказать, первично, продолжает профессор, то поимка преступника зависит в большей степени от удачи, нежели от кропотливого расчёта. Иными словами, от того, что убийца совершит новое преступление, допустит ошибку, окажется в поле зрения свидетелей или произойдет еще нечто такое, что позволит схватить его с поличным, вы следите за моей мыслью, комиссар? Иными словами, чем он умнее и культурнее, тем и уязвимее окажется. Это лишь одна возможность. Такой вариант дает больше шансов поймать злодея. Каким бы извращенно сложным ни был его замысел, Пусть даже он родился в чём-то больном, помрачённом сознании, но всё равно потребует рациональных мотивов, то есть даст кончик ниточки, за которую можно размотать весь клубок. Ага, и соответственно, чем больше иррациональности, тем меньше следов. Именно так. В орту комиссара блеснула золотая коронка, он начал понимать. То есть он следует логике ужаса. Совершенно верно. Представьте себе, что убийца, действуя по расчёту, или, повинуясь неодолимому побуждению, хочет оставить какое-то свидетельство, связанное с бомбардировкой. Ну, воздать должное технике, к примеру, совершив убийство, понимаете? И учтите, в его действиях нет никакого сумасбродства. Точность, техника, бомбы и преступления, вступающие с ними во взаимосвязь. Баруль с довольным видом откинулся на спинку стула. Каково вы мнение на сей счет? «Интересно. Однако недоказуемо. Вы забыли, что разговариваете с дюжинным и с кудаумным полицейским. В моем мире два — это всегда один. Да один. Без двух единиц нет двойки. Но мы же всего лишь фантазируем, комиссар. По вашему же, кстати, предложению. Слова и ничего более. Гадаем на кофейной гуще. И вот один результат. Преступник убивает там, куда упали бомбы» где они взорвались, но никому не причинили вреда. Представьте себе, что он действует ради того, чтобы возместить неточности, несовершенство, недостатки техники. Его это вдохновляет. Не верите? Достичь того, куда не может добраться техника. Он пытается сделать так, чтобы разрыв бомбы совпадал с чьей-то оборванной жизнью. Как вам эта гипотеза? И таких я могу вам предложить полдесятка, схожих с ней или опровергающих её, и ни одна гроша Ломонова не стоит. Тисин, внимательно слушавший его, еле удерживается от едкого замечания, которое так и просится ему на язык. Эти несчастные девчонки, насмерть засечённые кнутом, существовали на самом деле. Их изуродованная плоть кровоточила, их внутренности смердели, К умственному арабеску это отношения не имеет, к салонному философствованию тоже. Как вы считаете, я не должен отбрасывать людей из образованного сословия? Ну, учёных, например. Баруль беспокойно поёживается, что должно означать через чур конкретно для меня? Так далеко я заходить не собирался, но уже в следующую минуту он находит ответ. Культура и наука не всегда идут рука об руку, говорит он, уставившись на пустую шахматную доску. Из истории известно, что порой они движутся в противоположные стороны. Но, впрочем, может быть, наш злодей имеет какое-то отношение к технике? И как знать, может быть, он тоже играет в шахматы? Профессор широким жестом обвёл кофейню. Может быть, он сейчас здесь, где-то рядом с нами. Жара, ослепительный свет, мельтешение людей босоногих, или в Альпаргатах, которые знают друг друга всю жизнь и ведут ее у всех на виду, не ведая понятия личное. Темные, почти как у арабов, глаза, кожа, выдубленная океанской солью и солнцем, веселые молодые голоса, произносящие слова с особым, характерным выговором, недоступным никому, кроме самых, что ни на есть низов кадицкого простонародья. Невысокие дома квартала — Соседки перекрикиваются с балкона на балкон, бельё на верёвках, клетки с канарейками, чемозы и дети играют на прямых немощёных улицах, распятия образы Иисуса, Девы Марии и святых на каждом шагу, в выложенных из расцами нишах. Пахнет близким морем, чадом горелого масла и рыбой во всех её постасях: сырой, жареной, сушёной, маринованной, тухлой и межтребухи и голов. Бродят коты с облезлыми от чесотки хвостами и лоснящимися усами. Это квартал Винья. Свернув с улицы Пальма налево, Григорио Фумигель оказался на улице Сан-Феликс и двинулся вглубь квартала, населённого моряками и рыбаками. Ведомый обонянием, зрением, слухом, он огибает пространство, которое этот пёстрый, бурлящий жизнью мир оставил свободными. Чучельник подобен насекомому, настороженно поводящим из стороны в сторону усиками. Впереди там, где обрываются дома квартала, он, словно в открытую дверь или в горлышко незакупоренной бутылки, видит часть эспланады Капучинос и стену Виндавала, где на Атлантику глядят из бойниц наведённые в зенит пушки. Остановившись на миг, чтобы снять шляпу и утереть пот, Фумига идёт дальше в поисках тени, держась поближе к белым, голубым, охристо-жёлтым фасадам пот это особенно неприятно, потому что от него и вместе с ним по лбу оставляет тёмные подтёки струится и новая английская краска, купленная вчера в парфюмерной лавке Фраскито Санлукаро. Через чур тяжёлый и плотный сюртук давит плечи, шёлковая косынка, завязанная вокруг шеи на манер галстука, врезается в горло столь необычнова, даёт себя знать солнце, взбирающееся всё выше и безветрие. Бриз в этой части города почти не чувствуется, и раннее лето, что подступая совсем уж вплотную, обещает, что пощады не даст. В таком городе, как окружённый водой Кадис, где для защиты от сквозных ветров многие улицы проложены перпендикулярно друг другу, влажная жара способна довести до ума помрачение.